Глава шестая. Злобина. Кормили в злобине на убой. Порция холодной ситрины с хреном, икра, тарелка рыбной ухи, жареный заяц. Дальше я категорически отказался продолжать. Не может нормальный человек столько есть. Вся компания, высокий орка и старичок, Покачали головами, будто осуждая меня за малую вместительность. «Наливочки?» Высокий был тут как тут, с хрустальным штофом в руке. «Давайте!» Я расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы хоть как-то дышать. Надо будет сделать этим Иродом внушение, что нормальные люди столько не едят. «Василий Федорович. Высокий налил мне рюмку темно-бордовой жидкости. Всегда любил плотно откушать. Орка и старичок разом вздохнули, будто вспомнили самое лучшее в своей жизни. а себе тоже», — кивнул я Высокому. «И всей вашей компании. Выпьем, познакомимся, и вы введете меня в курс дела». «Даже не знаю», — засомневался Высокий. «Уместно ли будет?» «Уместно», — твердо заявила орка и устроилась напротив меня. «Сиживали за одним столом с Василием Федоровичем, пили, закусывали. Уместно». Высокий от такого аргумента сдался и достал еще три рюмки. «Я, ваше благородие, дворецкий и управляющий усадьбой», — представился Высокий. А зовут вас как? Так и зовите. Дворецкий. Обычное имя у вас же есть? Было, — он развел руками. Но потерялась за годы службы. Я не стал давить его спрашивать. Надо будет, узнаю. Настасья Филипповна улыбнулась орка, махнув рюмку одним глотком. Ключница. Увидев мой непонимающий взгляд, пояснила. «Старшая над прислугой. И по традиции у меня есть ключи от всего в доме». «Очень приятно, Настасия Филипповна». «Лаврентий Палыч» — слегка наклонил голову старичок и чуть пригубил настойку. «Ротшильд. Эконом и управляющий имением. Собираю оброк, назначаю барщину, веду финансовые дела». «Теперь ясно». Вся верхушка, управляющая имуществом дяди, сидела передо мной. Полагаю, никто лучше них не знает состояния дел. Но сейчас в денежные вопросы вдаваться не стоит. Потом, когда увижусь с дядей, надо будет поговорить с каждым в отдельности. Мы все, — дворецкий кашлянул, — очень рады вашему приезду. За время болезни Василия Федоровича дела пришли в некоторый упадок. «Имение и усадьба требуют твердой хозяйской руки». «Перестань», — толкнула его орка. «Мальчик только приехал. Успеет еще погрузиться в наши проблемы. Пусть отдохнет, осмотрится. И тогда уж взваливай на него». Настасья Филипповна посмотрела на меня с нежностью. «Хотите, мы покажем вам усадьбу? Прогуляйтесь». А там и банька будет готова, идти и на боковую. А завтра с новыми силами начнете разбираться с делами. Согласен. Еще по одной и показывайте. Настойку я оценил. Адски крепкая штука, но пьется, как вода. И в желудке сразу такое облегчение, будто и не ел ничего усадьба как усадьба ничего необычного главное здание где жили хозяева поместья слуги и дворецкие ключницей. отдельный флигель где обитал управляющий и хранились бухгалтерские книги конюшня пруд с лебедями какие то амбары и сараи стыдливо спрятанные за живой изгородью вот собственно и все хозяйство Кстати, на конюшне обнаружился интересный персонаж — кузнец Прохор, здоровенный орк с наивными глазами, жутко стеснявшийся, когда к нему обращались. Что умеешь? Скорее для порядка, чем по-настоящему интересуясь, спросил я у него. Да все могу, барин. Он почесал в затылке. Лошадок механических чиню. Выковать могу, что надо. Часы делаю. А вот это уже интересно. Лошадей, говоришь? Ага. Перебрать там, сустав новый сделать, проволоку заменить. Новую собрать сможешь? Так э -э он снова поскреб затылок, закатил глаза, качнул головой. Это барина... «Движитель для лошадушки нужен. Без него бегать не сможет. Моего только господа мажьи умеют. А ежели будет у тебя движитель, сможешь? Ежели сталь дадите годную, то чё ж не сделать?» Я еще раз осмотрел Прохора с ног до головы. «Врет? Или действительно самородок механик? Надо проверить». Может быть, талант действительно имеется. А у меня есть идеи для его применения. Константин Платонович. Дворецкий потянул меня обратно. Банька готова. Пришлось оставить кузнеца и отправиться купаться. То есть я так думал, что сейчас будет купание в горячей воде. Мне казалось, баня — это вроде римских терм. В них я был однажды в Париже. Жарко натопленное помещение в центре бассейн с теплой водой. Можно даже поплавать. Ага, как же. Русская баня оказалась филиалом ада и рая одновременно. Жарко, пар, орк-банщик все время плещет на раскаленные камни водой. Я даже сбежать не мог, так разморила. А когда меня уложили на лавку и принялись охаживать веником, то я и вовсе почувствовал себя грешником, которого будут вечно стягать черти. Ух, меня окатили холодной водой, и повторилось все снова. Когда я уже думал, что я умру здесь, меня вывели в предбанник, закутали в холстину и сунули в руку ледяную кружку с квасом. Я потом узнал, это адское пойло настаивают на хрени для большей остроты. Не знаю, зачем они это делают, но меня проняло от пяток до макушки. Вышел из бани я со странным ощущением. С одной стороны, ужас, что там было, с другой, как заново родился. Настолько хорошо, что я бы повторил спать меня уложили в комнате на втором этаже Я провалился в пуховую перину будто в облако вздохнул закрыл глаза и мгновенно вырубился а под боком у меня урчал рыжий комочек мурзилка втихаря пробравшийся в спальню Константин платонович дворецкий коротко поклонился пройдемте со мной. «Василий Федорович желает вас видеть». «Наконец-то! Последние два дня мне приходилось изнывать от бездействия. Я читал, общался с кузнецом и отбивался от попыток Настасьи Филипповны меня накормить. Но ведь не для этого я сюда из Парижа ехал. Комнаты дяди находились на первом этаже. В первой громоздились книжные шкафы со множеством книг, Во второй по стенам было развешано всевозможные оружие. Мечи, алебарды, рапиры, даги, пороховые мушкеты и дуэльные пистолеты. А в углу даже стояла маленькая пушечка. Солидная, однако, коллекция. Только почистить бы не мешало. На клинках были заметны пятна ржавчины. В третьей комнате находилась спальня. На большой кровати под балдахином Лежала высохшая мумия, череп обтянутый желтой кожей, пальцы на руках скрючены, закрытые глаза ввалились. В первый момент я даже подумал, что старик помер, не дождавшись меня. А нет, живой. Просто выглядит хуже некуда. Певился, прохрипела мумия, открывая глаза. Наследничек. Добрый день, Василий Федорович. «Что, пришел посмотреть, как я помираю?» «Вы же сами позвали меня». «Да, вижу. Прилетел стервятник на мертвечину». «От такого наезда я даже закашлялся. Дядя, вы сами за мной посылали. Я не напрашивался быть наследником». «Что, я не вижу? Только и ждешь, чтобы загробастать имение. Скажешь «нет»?» По странной причине вы обо мне превратного мнения. «Бабушке своей сказки расскажи. Стоишь, зыркаешь по сторонам, присматриваешься, что тебе достанется». «А руки, небось, так и тянутся за подушкой, чтобы придушить старика. Не терпится получить наследство?» Тут я не выдержал. «Да кто он такой, чтобы меня оскорблять? Мало ли, какой он мне родственник!» «Знаете что, дядя, а не пошли бы вы к черту лысому? Если бы не возраст, я вызвал бы вас на дуэль и пристрелил как собаку!» Мумия осклабилась, показав коричневые зубы. Ирепенишься. А вот как лишу тебя наследства племянничек, чтобы знал, как родственников уважать. На меня накатил обжигающий ледяной гнев. Лицо застыло безразличной маской, а пальцы сами сжались в кулак. «Дорогой дядя, засуньте в ваше наследство!» Я жестом показал, куда именно. Глаза мумии расширились от удивления. «Желаю здравствовать. Надеюсь, мы больше не увидимся». Я резко развернулся на каблуках и вышел из спальни. «Дядя, что ты хрипел мне вслед, но я не обращал внимания. Кинуть вещи в саквояж две минуты» еще пять чтобы выйти из усадьбы да пошел он куда подальше до ближайшего села три версты пешком дойду а там найму транспорт и доеду до мурома обойдемся и без наследства через минуту меня догнал рыжий мурзилка вскарабкался на плечо и нахохлился там как ворона отлично нас уже двое А значит, не пропадем. Я не жалела сделанным. Поменять уже ничего нельзя, так что и переживать нет смысла. Иду себе по лесной дороге, кот на плече сопит, солнышко между ветвей пробивается. Хорошо же, только саквояж тяжелый из-зараза. На ходу я переложил груз в другую руку. Ничего, еще пара верст и будет мне транспорт. Да хоть телега, чтоб пешком не топать. А если не найду и этого, куплю тележку, положу Ваяше и буду катить. Самое главное — добраться из этой глуши до Мурома. Будущее представлялось мне не слишком мрачным. Мне понравилась Россия, и возвращаться в Париж я не собирался. Там я кто был? Студент без денег и перспектив. А здесь? Настоящий дворянин и редкий специалист. Сами знаете, деланные маги на дороге не валяются, и пристроить себя к делу будет очень легко. Могу поехать в Москву и прибиться к Голицыным, или в Петербург и поступить на императорскую службу, или прямо здесь, в Муроме, организовать свое дело. Думаете, не смогу? Еще как смогу. Я, пока ехал и в окошко смотрел, увидел тысячу возможностей. Котенок на плече завозился и мявкнул. Что, мурзилка? Далеко за спиной послышался шум. Такс, на звери не похоже, больше на цокот копыт. Едет кто-то? Я остановился и поставился к на землю. Может, этот кто-то меня подвезет? Надежда не оправдалась. Ко мне на хорошей скорости приближался экипаж дяди. Тьфу на него еще раз, небось, послал за бобровым, чтобы следующего наследника вез. Я подхватил багаж и двинулся по дороге дальше. К моему величайшему удивлению, экипаж затормозил и остановился, перегораживая мне дорогу. Тут же скозел спрыгнул дворецкий. И низко поклонился Константин Платонович. Он отбил второй поклон Василий Федорович просит вас вернуться. А, а уже бегу и падаю. Константин Платонович, не сердитесь. Человек болеет не в духе. Мало ли что сказать может в сердцах. Дворецкий поклонился в третий раз. Прошу вас. «Садитесь в экипаж. Василий Федорович ждет вас?» Раздраженно фыркнув, я обошел его. «Константин Платонович!» Дворецкий нагнал и бухнулся передо мной на колени. «Константин Платонович! Умоляю! Съездите, поговорите с дядей!» Если после разговора ваше решение не изменится, я лично отвезу вас в муром. Мне надоело обходить его раз за разом, и я дал себе уговорить. Так и быть, поговорю со вздорным стариком, и в муром не придется идти пешком. Через час я снова входил в комнату дяди. Старик уже выглядел не мумией а просто старым и дряхлым человеком. Держа двумя руками чашку, он, причмокивая, отхлебывал чай и смотрел на меня усталыми глазами. — Гордый, да? — я пожал плечами. — В наследнике к вам я не напрашивался, и оскорбления терпеть не намерен. — Остынь, — старик указал на кресло. — Садись, говорить будем. Тяжелый взгляд дяди сверлил меня, вызывая холодок под ложечкой. — Проверял я тебя, дружок, — старик ухмыльнулся. — Без этого нельзя, сам понимать должен. Наследство бы кому не оставишь. — И что? Я прошел проверку? — А сам как думаешь? — дядя хихикнул совершенно по-детски. «Годишься, не беспокойся. Только молодой и горячий слишком. Как бы не обжегся». Он откинулся на подушку. «Вон там книга на столике. Возьми да почитай мне. Развлеки старика-наследничек». Я протянул руку и взял томик в кожаном переплете. «Серьезно?» Жизнь — необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, да еще и на французском языке. Все, что угодно мог ожидать, но только не такую книгу. «Осторожней», — буркнул старик, — «закладку не вырони. Там Настяка мне читала. Вот с той страницы и продолжай». Ключница-орка читает на французском. «Чего еще я не знаю о странных обитателях этой усадьбы?»